Глава 33 Я гнала оскура, зная, что темный следует за мной по пятам. Чувствовала его за своей спиной все эти дни, а потому останавливалась лишь для того, чтобы дать жеребцу хоть немного передохнуть. Погоню ощутила практически сразу, стоило мне покинуть столицу. Видимо, темный лорд все же не поверил мне, а может и что-то почувствовал и решил прежде заехать в мой особняк. Я вновь оглянулась через плечо, напряженно вглядываясь в клубящуюся мглу. Выглянувшая из-за туч луна разлила свой холодный белый свет по дороге, и далеко позади я вдруг заметила темную тень. Пришпорив жеребца, я прильнула к его шее, пытаясь уйти от погони. Длинный тяжелый плащ хлопал по крупу лошади, подобно большим диковинным крыльям. Капюшон давно слетел с головы, и теперь ветер трепал мои длинные волосы, Как руки страстного любовника. Прекрасно видя в темноте, я правила скоро уверенно и легко оторвалась бы от любого, кроме него, темного лорда. Его вихрь был слишком стремителен на открытых участках дороги, и сейчас Аскура явно проигрывал ему в скорости. Но до границы оставалось всего ничего, а там я уже знала, что буду делать. Незримую границу, о которой говорила мне Клаудия. Я увидела сразу. Она походила на легкое колебание воздуха, переливающееся голубыми бликами и закрывающее все пространство, от Земли до самого неба. Магия некромантов, отчетливо поняла я, влетая в нее на полном ходу, даже и не думая снижать скорость, не давая себе усомниться, испугаться, хотя знала, что граница вполне способна убить меня. Боль была такой резкой, как будто тело прошили насквозь острые пики изо льда. Она затопила каждую клеточку тела, мешая нормально дышать. По ощущениям, обжигающий холод сейчас выжигал меня изнутри, по-живому, подбираясь к самому сердцу. И я горела, беззвучно крича от боли и ужаса в этом леденящем жутком огне. Хотелось выть, хотелось разорвать свое тело когтями, погружая их в плоть выкорчевывая этот ледяной огонь, что терзал с каждой минутой все сильнее. Я все же покачнулась на лошади, понимая, что теряю сознание и бессильно склоняюсь вперед. Ослабевшие руки выпустили поводья, и я прижалась щекой к теплой лошадиной шерсти цвета черного жемчуга. Ее золотистые переливы мелькали перед моим затуманенным взглядом, а потом я попросту отключилась от боли. Пришла в себя я лишь тогда, когда на небе взошло солнце, и его первые робкие лучи позолотили землю вокруг. Некоторое время я еще прислушивалась к своим ощущениям и, поняв, что боль отступила окончательно, огляделась вокруг. А скоро стоял меж деревьев, видимо, сойдя с дороги, когда я потеряла сознание. Вокруг был только лес, и, осторожно выпустив свою силу, я убедилась, что мы здесь абсолютно одни». «Молодец, мальчик!» — тихо сказала я, легонько хлопая лошадь по шее, и жеребец ответил мне фырканьем. «Нужно скорее выбираться отсюда», — подумала я, глядя на линию горизонта, туда, где в отсветах восходящего солнца виднелись позолоченные вершины гор. Я знала, что мой путь лежит именно в ту сторону, в последнее пристанище древнего князя Галахии, истинного владыки этих земель, Микаэля». Да, у меня не было времени подготовиться и узнать о нем побольше, но я помнила каждую книгу о вампирах, что прочла за все эти годы, каждое слово и даже малейший намек, и сейчас все они, разрозненные и непонятные, потихоньку стали складываться в единое целое. Князь вампиров, высший среди всех первородных, он не был похож на остальных вампиров, он вообще был иным, Возможно, даже не из этого мира. Основное отличие князя заключалось в том, что он мог спокойно существовать без крови долгие сотни, нет, даже тысячи лет. Впадая в летаргический сон при отсутствии пищи, он мгновенно выходил из него, стоило почувствовать рядом присутствие живого существа с бьющимся сердцем. Ему не было страшно даже оружие некромантов, которого так боялись вампиры. Теперь я поняла, о чем именно шла речь в одной из летописей, что я когда-то прочла. Убить его можно было лишь при помощи особого ритуала, но ни разу он не был доведен до конца тёмными лордами тайного общества. И вампир ускользал, исчезая на какое-то время, и вновь становясь собой прежним. Его дар гипноза был настолько силен, что он мог подчинять себе целые города, управляя людьми как марионетками заставляя их принимать свои желания за собственные мысли. В своей боевой ипостасе Высший выглядел как очень высокое существо с кожей пергаментного цвета, облеплявший череп, с раскосыми багровыми глазами и огромными кожистыми крыльями черного цвета за спиной. А в обычной жизни... Мне вскоре предстояло это выяснить, и я надеялась, что смогу почувствовать присутствие Микаэля — Я вновь взглянула на линию горизонта, отметив, что на солнце сейчас наползли темные тучи. «Я найду тебя, Микаэль», — тихо сказала я, надеясь, что он ответит на последний вопрос, что у меня еще оставался. А скоро мне пришлось оставить на одном из постоялых дворов, щедро заплатив его хозяину за то, чтобы за лошадью как следует присматривали. Я оставила задаток за пару недель, надеясь, что этого времени мне хватит сполна. Шел уже двенадцатый день моего путешествия по гористой маленькой стране, что звалась Галахия. Несмотря на долгие века, что прошли с кровавой бойней, устроенной вампирами, ее население так и не восстановилось полностью, а люди, встреченные мной на пути, были неразговорчивы и крайне угрюмы, неся на себе отпечаток мрачных событий далекого прошлого. Я искала вампира везде: в городах и поселках, в горах и лесах но ничто не указывало на его присутствие здесь. Быть может, Клаудия ошиблась, и он все же покинул Галахию. Удивительно, но и присутствие темного лорда я больше не чувствовала, и это тоже казалось мне странным. Как будто время замедлило ход, став вязким, как мед, и все мы ходили по кругу параллельно друг с другом, не имея возможности встретиться». Этой ночью я вновь не спала, решив проверить старый заброшенный замок, что располагался на одном из отрогов горы. Он был настолько древним, что издалека его можно было принять просто за груду камней. Огромные многовековые деревья пустили свои корни прямо сквозь серую кладку обвалившихся стен. И теперь, сплетенные с ними в единое странное целое, застыли немыми стражами, скрывая развалины от глаз посторонних. Я легко скользила вдоль серых обломков, почти не касаясь земли. По небу уплыла полная луна, так похожая на глаз дикого зверя, подсвечивая своим потусторонним светом черные мерцающие облака. Запрокинув голову вверх, я прислушалась к собственным ощущениям. Все было тихо, слишком тихо даже для ночи. Ни шелеста ветра в кронах деревьев, ни ухания, ни ясоти. Не треска кузнечиков и машиной возни казалось природа застыла в безвременье стерев со своего холста все живое оставив лишь мертвые древние камни и все же одно существо здесь сейчас было живое ли вряд ли его можно было так назвать я довольно улыбнулась безошибочно следуя на этот безмолвный зов, что тончайшей туманной нитью уводил меня в самое сердце развалин я все таки нашла микаэля. Вход в его склеп находился в центре огромного помещения, бывшего когда-то ритуальным залом, судя по орнаментам, уже едва различимым на камнях. Квадратные каменные плиты, выстилавшие пол, были на первый взгляд идентичны. Для всех, но не для меня. Я чувствовала магию вампира, слабую, как будто ее что-то надежно глушило, и все же она была разлита в воздухе, концентрируясь сейчас прямо у меня под ногами». Выпустив сущность наружу, я с легкостью отбросила одну из каменных плит, закрывающих вход в подземелье, и, не колеблясь ни мгновения, стала спускаться по ступеням во тьму. С каждым шагом, приближавшим меня к бездне, я ощущала магию высшего все сильнее. Она была пугающей, подавляя волю даже отсюда. Ступени и коридоры уводили все глубже вниз, под недра горы. И я догадалась, что замок когда-то был выстроен над лабиринтом пещер, служивших разным целям. Я проходила залы, больше всего напоминающие темницы, судя по остаткам ржавых решеток, торчавших из пола редкими ржавыми зубьями. Видела ниши, в которых, вероятно, когда-то хранились припасы на выдолбленных в скале полках. «Припасы?» — вампирам. Мелькнула в голове удивленная мысль — И я отложила ее на задворке сознания. Мой путь лежал еще ниже, туда, где в запечатанном особой магией зале спал литаргическим сном князь вампиров. Я без труда преодолела препятствия, закрывающие вход в него, лишь на мгновение ощутив, как охранная магия прощупывает меня, решая, пускать ли внутрь или убить. Казалось, она колебалась. Усмехнувшись, я сбросила с головы капюшон и шагнула внутрь, осматриваясь по сторонам. Зал был совсем небольшим, странной восьмигранной формы, и на каждой из граней багровил нарисованный прямо на камне зловещий символ вампиров, обозначающий вечную жизнь. Остро заточенное острие на нем походило на клык, с которого капала алая кровь. Сколько же ее нужно было использовать, чтобы она намертво въелась в камень, Подумалась мне, и я медленно перевела взгляд на того, кто был хозяином этого зала. Михаил лежал на каменном алтаре, стоявшем прямо в центре. Прямо над ним, на потолке, был нанесен еще один символ — спирали, что означало вечную жизнь. Все это я отметила мельком, не в силах оторвать взгляд от князя. Он выглядел странно. Высокий черноволосый мужчина с мертвенно-бледной кожей худощевого лица, на котором выделялись лишь тонкие яркие губы. На вид ему было лет пятьдесят. Но сколько ему было на самом деле? Одетый в подобие легкого кожаного доспеха, со сложенными на груди руками, он казался живым мертвецом. Сколько он лежал здесь, вот так, ни на что не реагируя. «Микаэль?» Позвала я его, понимая, что вряд ли это разбудит его. Так оно и произошло. Высший никак не отреагировал на звук моего голоса и присутствие в зале, и это вновь горечью отозвалось где-то там, глубоко внутри, где раньше билось сердце. «Он не видит во мне живое существо», — отчетливо поняла я, и, вздохнув, достала из-за пазухи свой последний хрустальный флакон с кровью. Поднеся его узкое горлышко к плотно сомкнутым губам вампира, я медленно наклонила флакон, завороженно наблюдая за тем, как рубиновая капля капает вниз. «Одна, две, три...» Я тоже была голодна, но сейчас важнее было оживить Микаэля. «Надеюсь, я не совершаю руковую ошибку», — подумала я ровно в тот самый момент, когда вампир вдруг открыл глаза, заставив меня невольно отшатнуться назад. Из черных омотов глаз на меня сейчас смотрела сама бездна. Холодная и древняя, как весь этот мир, а может быть, даже древнее. Она затягивала и манила, изучая меня, как жалкое маленькое насекомое. Зачем ты разбудила меня, темная фея? Донесся до меня низкий металлический голос вампира, что медленно поднимался со своего каменного ложа. Его взгляд ввинчивался в меня, стараясь подчинить своей воле. И я знала, что у меня остается лишь пара секунд до того, как я перестану себя контролировать, став его марионеткой. «Простите, что потревожила, князь. Я поклонилась, признавая право сильнейшего. Но только вы в силах мне помочь». Напряжение, витавшее в воздухе, вдруг лопнуло, как мыльный пузырь, оставляя после себя лишь облегчение — позволяя, наконец-то, нормально дышать. Вампир отозвал свою магию и теперь пристально рассматривал меня, как будто желая составить мнение, кто стоит перед ним. «Что это было за зелье, которым ты напоила меня?» «Кровь, смешанная с особыми травами. Они призваны поддержать вашу силу», — ответила я, настороженно глядя на него. «Ты привела с собой настоящую пищу?» Вампир, казалось, разом потерял интерес к тому, о чем спрашивал ранее. «Боюсь, что нет». Видя, как угрожающе нахмурился высший, я поспешила добавить. «Ваша страна давно опустела. Последний раз я встречала человека неделю назад». «Вот как». Сложно было сказать, о чем сейчас думает вампир, но уже в следующее мгновение он переместился ко мне. Настолько быстро, что я не успела заметить... «Значит, я был прав, выбрав это место». Увидев тень удивления на моем лице, он добавил, «Когда-то этот замок принадлежал одному из темных лордов тайного общества, если уж быть точнее, их великому магистру. Именно здесь они вершили казни над моими детьми, мучая и истязая их своими ледяными клинками смерти. Здесь же они провели свой особый ритуал, убив мою княгиню». Если до этого момента я с интересом его слушала, то сейчас вздрогнула. Так когда-то было двое высших. Но я отомстил ему через много лет, когда он устал бояться и прятаться, — продолжал вампир. Я пил его медленно. Очень медленно, фея, смотря прямо в глаза, видя, как надежда и жажда жизни сменяются в них пониманием неизбежного и обреченностью. Микаэль замолчал. Какая ирония, что его замок столетиями служил мне надежным убежищем. Темные и мысли не могли допустить, что я решу укрыться здесь, после всего. Так зачем ты явилась? Чёрные омуты глаз вновь начали затягивать меня в свои закручивающиеся спиралью воронки. И я начала говорить. все без утайки, как того требовал высший, о том, как стала вампиром о том, что долго искала лекарство, но так и не нашла его, о желании освободиться от Доминика и о том, что и ему не суждено было сбыться, о Клаудии и Валентайне. Лишь о Риане я не сказала ни слова, каким-то шестым чувством понимая, что высшему не понравится то, что я скажу. «Как твое имя, девочка?» — внезапно спросил вампир, нарушая повисшую тишину, стоило мне закончить рассказ. Лилиан. «Лилиан». Вампир прикрыл глаза, как будто смакуя звук имени. «Не Лилиан, нет. Ты будешь зваться Лилит, темная фея. Знаешь, кем она была? Княгиней ада, что пришла в этот мир со мной». «Что вы...» «И моей женой. Лилит. Так звали мою княгиню, что отдала жизнь, спасая меня». Вампир замолчал, глядя куда-то вдаль, и я на каком-то особом уровне чувствовала, что мыслями и чувствами он сейчас далеко, очень далеко в прошлом. А потом Микаэль заговорил вновь, и ледяной властный голос его раскатился под сводами пещеры, подобно голосу карающего божества. Я убивал бесчисленное количество раз, делал ужасные вещи. Однако во мне нет зла, о котором шепчутся люди, «Я не выбирал своего пути, Лилит, а когда нет выбора, можно ли говорить о добре или зле? Моими детьми часто руководила красная жажда, наше проклятие и наказание, но не это самое страшное». «А что же?» — хрипло откликнулась я. «Что может быть страшнее этого проклятия, на которое я обречена?» «Бессмертие и одиночество. Они всегда ходят рядом с такими, как мы». Я потрясенно молчала, обдумывая его слова. Получается, Высший тяготился своим одиночеством. Я вспоминала Валентайна, что менял любовниц, как перчатки, потому что все давно приелось и уже не могло удивить. Вспоминала Клаудию, что так и не смогла прийти в себя после гибели мужа, терзаемая одиночеством, заменив эту сосущую боль на жажду мести, лишь бы была хоть какая-то цель жить дальше». «Вспомнила Доминика, что вернулся назад, стоило мне выйти из монастыря. Он приехал, чтобы отыскать меня. Ради меня. Да, одержимый этой идеей, но, кажется, без этой одержимости ему тоже незачем было жить. Получается, мы все чем-то одержимы. И я тоже. Идея и спасение. Я не могу исцелить тебя, Лилит. Тебе придется смириться и жить с этим дальше». Вновь заговорил вампир, глядя на меня немигающим взглядом. «Ты не умерла со смертью Доминика, потому что в тебе заключено не одно, а два существа — вампир и фея. Если бы это было не так, ты бы никогда не преодолела барьер, установленный тёмными. Он убивает любого вампира, кроме меня». Я открыла было рот, чтобы возразить князю, но поняла, что он прав. «Пусть мне было очень плохо, и я потеряла сознание от боли, но я ведь смогла. Прошла этот барьер, значит...» «Когда-то давно, — продолжал князь, — когда темные только воздвигли его, отрезав моих детей от их родины, я сделал им ответный подарок. Восемь темных отдали мне кровь. Всю, до последней капли, вплетя в барьер свою последнюю магию, незримо меняя его так, как было угодно мне». «Да, Лилит», — вампир увидел мой вопрос в моих глазах, — «теперь найти нас в Галахии могут лишь такие, как мы. Ни люди, ни маги». Так вот, почему Риан не нашел меня здесь, отчетливо поняла я, продолжая слушать вампира. «Если ты останешься жить среди людей, то со временем просто сойдешь с ума, без цели, без подобных себе, без смертных. «Невероятно тяжело видеть, как стареют и умирают люди, как возникают и рушатся целые королевства. То, что для других будет являться жизнью, для тебя лишь краткий миг бесконечного бытия». «Страшно терять все, что ты понимал и любил», — медленно произнес вампир. И отчего-то я поверила ему без оглядки. «Что вы предлагаете?» — тихо спросила я. «Ты умная девочка, Лилит». «Любая другая не смогла бы добиться того, чего добилась ты. Сбежала от первородного, подружилась с монахиней, завоевала людского короля. А еще ты очень красивая, редкий черный бриллиант, фея, но темная, обращенная в одну из нас. С особенной магией. Ты даже не представляешь, какие возможности она дает. Я предлагаю тебе остаться со мной. Вместе мы вновь будем править этой страной. Пусть и не так, как было до этого. Я научу тебя многому. Очень многому, фея. Ты станешь моей женой. Моей княгиней ночи. Мне захотелось рассмеяться. Горько, безрадостно, обреченно. Все повторялось. Все эти мужчины хотели видеть меня рядом с собой. Как красивую куклу. Постельную игрушку. Как нечто забавное, экзотическое. Полезное им... И не понимали главного. Мне не нужны были ни их власть, ни их деньги. Мне нужна была их любовь. Впрочем, нет. И любовь мне тоже была не нужна, потому что такую, как я, невозможно любить. Да и сама я... Но Микаэль все еще ждал моего ответа, и я обязана была дать его. «Благодарю за оказанную мне честь, князь», тщательно подбирая каждое слово, произнесла я. Но я вынуждена отказаться. Я чувствую, что мой путь в ином, и не хочу никаких обязательств. Я рисковала, очень рисковала сейчас, говоря подобные слова. Таким, как он, не отказывают. И единственное, на что я надеялась, что высший не заставит меня передумать, используя силу, что не захочет видеть рядом с собой марионетку, которая будет предана заглядывать в глаза, даря навязанные им ласку и любовь. Я смело встретила обжигающий холодный взгляд вампира, надеясь, что он прочтет в ответ нам то, что я не сказала вслух. «Жаль», — бесстрастно бросил Микаэль. «Я мог бы заставить тебя, но не буду. Вижу, что ты еще не готова прийти ко мне, Лилит. Я отпущу тебя, но помни, те из нас, что покинули общество себе подобных ради жизни среди людей, заглянули в лицо аду задолго до того, как это было даровано изначально». Жизнь смертных скоротечна, а мы имеем свойство привязываться даже к таким слабым созданиям, как они. Когда-нибудь ты вспомнишь эти слова, Лилит, и придешь ко мне сама, добровольно, когда потеряешь всех, кого ты любила, а я буду ждать тебя, темная фея, целую вечность. Прощай. Вампир отвернулся, давая понять, что аудиенция окончена, а я, так и не найдясь с ответом, Молча ему поклонилась и выскользнула из склепа, спеша прочь из древнего замка, видевшего слишком много страданий и боли, разочарования и потерь. «Микаэль не смог помочь мне, и теперь я точно знала, что исцеления от укуса вампира не существует. Теперь я знала о себе, кажется, все и была готова на последний решительный шаг».